Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав, если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее. Иза оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь. Наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка, но... Шарить именно здесь почему-то казалось стыдным, что ли. — Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь, — услыхал он вдруг знакомый голос. — Мертвым ничего не нужно. Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не немой, точнее, не совсем. Не мой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был наставник, собственной персоной и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость. «Опять вы!» — проворчал он, поворачиваясь к наставнику спиной. Давненько не видались. Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши. — А мы тут, как видите, помирать собрались. — Зачем же помирать? — бодро произнес наставник. Надо жить. Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли? А если мы не найдем воды? Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете. Хорошо, найдем. Жить около нее всю жизнь. Зачем же тогда жить? А зачем вообще жить? Вот и я все думаю, а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, наставник, дурацкую какую-то. Болтался все время, как дерьмо в проруби, ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел, людей вот погубил. Ну — Ну-ну-ну, ну это несерьезно, — сказал наставник. Люди всегда гибнут, причем же тут вы... — Вы начинаете новый этап, Андрей, и, на мой взгляд, решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти, ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа. — Что же это за рубеж, интересно? — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к наставнику лицом. Идеи уже были всякой там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов карьеру я уже делал хватит спасибо посидел в начальниках так что же еще может со мной случиться понимание сказал наставник чуть повысив голос что понимание понимание чего «Понимание», — повторил наставник, — «вот чего у вас еще никогда не было. «Понимание!» «Понимание этого вашего у меня теперь вот сколько!» Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку. Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходило, вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване, никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить, можно только устроиться, лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем». — Вот оно, ваше понимание, и больше понимать мне нечего. Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать, на зиму его засолить или сейчас кушать? Наставник кивал. — Именно, — сказал он, — это и есть последний рубеж. Что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо.